Глава шестнадцатая юна кряхтя поднялась на локти, села на край кровати и тяжело вздохнула. Блед, которым она укрывалась, сполз на пол. Круглая кошка была залита светом. Он сочился сквозь простые серые занавески, падал лучами на деревянный столик, в нем мерно кружилась пыль. Юна еще раз тяжело вздохнула и судом встала, смочившись от боли в колени. И без того морщинистое лицо стало похоже на сушеную желтую сливу. Когда она выпрямилась, щеки на миг побелели, а потом их залил румянец. Безволосая голова чуть закружилась, дала один оборот и встала на место. Юна поврела к умывальнику, одергивая на ходу смятую ночную рубашку. С улицы уже доносились редкие голоса, это скотоводы выгоняли кос на улице. Тот их собирал пастух и вел по пологому склону на стену, где всегда много сочной травы. Юна принюхалась, козы шли мимо ее дома. Пастух причмокивал и пощелкивал, сбивая их в стадо. Умывшись холодной водой, Юна одобрела до столика у окна, раскрыла занавески и зажмурилась от холодного утреннего света. Небо было прозрачным, воздух чистым и невесомым. Она сняла тряпку с кувшины с молоком и хлеба, лежащего на глиняной тарелке, с кряхтением села на табурет и принялась оживать отламывая маленькие кусочки от куска побольше. Она подтянула к себе кружку, налила прохладного козьего молока, отпила, ее тело и разум просыпались». Сегодня особенный день, ни с того ни с сего, подумала она, сегодня произойдет нечто важное. Она привыкла доверять своим предчувствиям и уже не удивлялась, когда они сбывались. С годами, а прожила она немало, она научилась управлять своей интуицией. Когда Юна доедала первый ломоть хлеба, размышляя о предстоящем событии, в дверь постучали. Юна жила в крохотной хижине на окраине, но не было и дня, чтобы к ней не пришли за советом с тех пор как умерла лютерия семью дорогами правила ее младшая дочь старший сын сделался главой касты охотников его подолгу не бывало поселений, который взрастила и воспитала юна она сделала из нее мудрую и дальновидную правительницу а потому даже зная как поступить в той или иной ситуации женщина советовалась с наставницей вот и сейчас предполагала юна либо пришла за советом Близилось объединение семи дорог и бутылочного горлышка, и правительство хотела все сделать правильно. Номинально главной в бутылочном горлышке оставалась Юна, хотя уже много лет все решения принимали Лима и совет старейшин. И Юна была довольна этим. Она сделала все правильно, раз уж два поселения процветали и без ее прямого вмешательства. Вставая, Юна недовольно крякнула, ощутив боль в колене. Ей вдруг показалось, что за дверью стоит не Лима а та девушка-странница, которая появилась в бутылочном горлышке недавно и пару дней назад покинула поселение. Юна знала, что странникам запрещено возвращаться, но смутное ощущение, что это она, не покидало ее. Как же ее звали, такое знакомое имя, словно я слышала его раньше, а может, я видела ее раньше. Она открыла щербатую дверь без засова и привычно улыбнулась гостю. Молодой парень из тех, что работал у Лимы, бегал в учениках и готовился вступить в должность казначея. Был взволнован сверх меры. Он вспотел и запыхался от быстрого бега. Вытаращив не то от испуга, ни то от крайнего возбуждения глаза, он заторторил, забыв о приветствии. «Госпожа Юна, вас... вас ожидают в семи дорогах. Госпожа Лима просит простить ее, что она не навестила вас лично. Обстоятельства, идти ли, они сложились...» «Да что там случилось?» «Говори внятно, не не выдержала Юна. Вас спросят прибыть семь дорог для встречи гостя. Госпожа Лима не решилась отправлять его к вам, все слишком необычно. Он говорит, что давно знает вас и видел много лет назад. При этом, при этом, он еще молод. Раско снова покинуло лицо юный. Мороз побежал по коже. Как это возможно? Она уже знала, что он сейчас скажет, а потом крепче взялась за дверь, которую не отпускала с того момента, как открыла ее. Это странник. Он идет налегке, при нем только заплечный рюкзак. Юна узнала его сразу, с их последней встречи он почти не изменился, был такой же угрюмый, жилистый и молчаливый, только глаза его стали другими, они горели огнем и источали пугающую решимость. Он тоже узнал ее, правда, не сразу. А когда узнал, произошло то, чего Юна ни разу не видела в их прошлую встречу, он улыбнулся так, что засветилось лицо. Она, медленно прихрамывая на левую ногу, подошла к нему, едва сдерживая слезы. В этот момент она вернулась почти на семьдесят лет в прошлое, стала маленькой девчонкой, принимающей свои первые судьбоносные решения, и заплакала. Рыдания рвались из ее груди. Юна приложила ладонь ко рту, чтобы сдержать их, а второй рукой она стискивала свое горло. Кан подошел к ней, все такой же высокий, широкоплечий, обнял по-отечески и прошептал на ухо. «Я вернулся». Сотни любопытных глаз не отрываясь, смотрели на них. Собралось чуть ли не все поселение. Люди бросали работу, повседневные дела и шли посмотреть на него. Многие слышали о нем, другие сами сидели у того костя, когда Кан рассказывал истории. Они стали старыми и сморщенными, протягивали к нему руки, изумленно щурясь, хотели проверить, настоящий ли он. Лима тоже была здесь. Об этом страннике и говорила Люктерия и много раз рассказывала Юна. О нем наставница рассказывала и ее детям. Лима не могла поверить, что все это происходит на самом деле». Впервые в жизни она увидела, как Юна плачет, и тоже не смогла сдержать слез. «Как это возможно?» — наконец смогла произнести Юна, справившись с рыданиями. Она смотрела на странника снизу вверх. Несмотря на свой возраст, рядом с ним она выглядела маленькой и свежей. Нахлынувшие воспоминания разом сбросили содрехлевшего тела все эти годы, очистили шелуху времен и показали ее истинное лицо. «Не знаю», — смутился Кан, — «но я помню тебя, помню еще ребенком. А я забыла. Забыла ту себя. Юна опустила глаза, помолчала, вдохнула запах странника, теплокло силой и дальней дорогой. Но не забыла тебя. Она снова посмотрела на Кана, улыбнулась. Горькие слезы хлынули по щекам. — Прости меня! — трясущимся голосом произнесла Юна. — Прости, я должна была так поступить. Юна снова оказалась в той комнате с Мастиловым. Снова она приняла то решение, которое держало ее все оставшиеся годы. Но теперь, увидев перед собой станника, живого и улыбающегося, она отпустила прошлое и сбросила этот камень с души. Прошлое должно оставаться в прошлом, сказал Кан, поглаживая ее по рукам. Оставь его в этом лабиринте, забудь, уйди вперед и больше не оглядывайся. Юна закивала, утирая слезы. У каждого своя ноша, даже у нее, и только что Кан снял этот груз с ее плеч. Я не верю, бормотала она, не верю, что это происходит наяву, ты ничуть не изменился, Кан. Всю свою жизнь, с того дня, как я покинул родную мать, я помнил только ее, — горячо проговорил Кан. Но сегодня, придя сюда, я вспомнил тебя. — Ее? — Юна задумалась. Она вспомнила ту станицу, что была недавно в бутылочном горлочке, и все встало на места. — Тию? — Да. Я пришел за ней. Огонь ее в глазах разгорался. Он глядывался в изумленное лицо Юны, осознавая, что наконец прошел свой путь до конца. — И Я знаю, мои поиски окончены. Читал Александр Сидоров